Глава двадцатая. Зоя. Четвёртая листиня. На восьмой день после возвращения Алой кометы. Я подскочила с постели и первым делом пошла в ванную. Конечно, жениха там не нашла. Быстро смыла с себя следы сна и бурной ночи, потом оделась, пристегнула на ремень ножны с кинжалом, погладила спящую лагату и вышла из спальни. Замок я знала плохо, а по ночному времени он выглядел иначе и пугающе, но я трусить и отступать не собиралась. «Томин!» — позвала я, но коридор был тих и пуст. Я нащупала рукоять кинжала и двинулась на первый этаж. Замок спал. Света не хватало, чтобы разглядывать интернаты, то есть интерьеры. Мне было и не до них. Темнота делала коридоры враждебными и опасными, словно из-за угла мог кинуться маньяк или монстр. Спустилась в столовую, нашла кухню. Хотела выйти во двор, но дверь оказалась заперта. Чем дольше я бродила по пустому первому этажу, тем сильнее волновалась. Что-то было не так. В воздухе назревала угроза, норовившая с размаху шибануть по загривку. Темнота измывалась и беззвучно смеялась надо мной. — Томин! — негромко позвала я, но напрасно не выдержала и поднялась обратно на второй этаж. Там напряжение стало еще гуще. Темень колыхалась вокруг, словно это не замок, а качкая и зыбкое болото. Когда передо мной возник дух, я чуть было не заголосила во всю силу легких от испуга. Вовремя опомнилась. «Что ты тут бродишь?» — насмешливо фыркнула Салиша. «Иди за мной, раз не спишь. Томин как раз за тобой пошел». И правда, скоро я расслышала шаги, приглушённые ковром, и припустила жениху навстречу. «Зоя, ты чего?» — он поймал меня в объятия. «Я проснулась, а тебя нет. Подумала, мало ли чего приключилось. И пошла искать». «Феечка моя отважная!» — улыбнулся он. «Пойдём, остальные уже собираются». «Так до рассвета ещё далеко». «Это да!» — улыбнулся Томин. Но мы по другому поводу собрались. Когда мы двинулись вглубь коридора, одна из дверей распахнулась, и из нее вышли улыбающийся Тириан и сонные трущая глаза Илиана. Теперь мы шли вчетвером. «Что происходит-то?» зевнула девушка и потерла лицо. «До рассвета еще спать и спать». «Потом отоспимся», беззаботно ответил ей Тириан, и меня покоробил его тон. На душе у меня скреблась нечисть, и паршивое предчувствие никак не отступало. Оказалось, зря. Мужчины привели нас в потрясающе красивое место. Домашний сад, украшенный сотнями свечей. Сквозь стеклянные стены и потолки, каковых я себе даже вообразить не могла, лился голубоватый свет ильики. Луна щедро заливала своей милостью цветущие растения и лица собравшихся. «Шесть пар людей и пять духов». Я осмотрелась. Свечи стояли повсюду, на полках, среди горшков, на полу. Кидали причудливые тени и отблески на закрытые по ночной паре бутоны цветов. Пахло расплавленным воском и весной. Из небольшой шкатулки зазвучала нежная мелодия, плавная и грустная. «Это для ритуала?» Тихо спросила я, сжимая руку жениха. «Нет, потерпи минутку, ты всё узнаешь». Слово взял Лард Кастар Кравер как старший. «Я всегда считал, что у нас с Равеной только три ребёнка, и хотел больше. И моё желание исполнилось, пусть и таким причудливым способом. Кай, я счастлив обрести тебя. Горжусь тобой и тем, что ты выжил, и нашёл силы вернуться в семью». Эрик, Тириан, вами я тоже всегда гордился. Вы выросли стойкими и ответственными людьми, как я и хотел. Томин, Инар, вы мои названные сыновья. Я бы счел за счастье быть вашим отцом. Я всецело одобряю и благословляю ваши союзы и считаю, что каждый из вас сделал прекрасный выбор пары». Я удивленно посмотрела на Томина, и он улыбнулся в ответ и шепнул мне на ухо. «Сюрприз, Зоя. Надеюсь, ты не станешь возражать против обмена печатями». «Так это свадьба? Ночью?» — ошарашенно спросила я. «Да, вчера мы с парнями решили, что тянуть дальше смысла нет. Нам всем жаль, что не получилось устроить пышную свадьбу, которую каждая из вас заслуживает. Но мы обещаем, что обновим печати, когда представится возможность. А если сегодня что-то пойдёт не так...» «Мы все хотим, чтобы наши возлюбленные стали законными женами и наследницами Зоя, чтобы наши дети родились в законных браках и чтобы ни одна из вас не осталась без поддержки». Я кивнула и благодарно уткнулась в его плечо. Мне причиняла боль даже мысль о том, что может случиться на рассвете, но при этом я понимала, насколько правильным и уважительным был этот шаг. Хотела сказать Томину, насколько ценю его заботу, но в горле встал колючий ком, и я лишь кивнула, сильнее сжав его руку. «Хорошо!» — громко воскликнула Рея в ответ на шепот Инара. «Но только посмей оставить меня вдовой с двумя детьми! Я тебе этого никогда не прощу!» Все заговорили одновременно, но я не слушала других и смотрела лишь на Томина. Погладила его лицо, провела пальцами по местам на щеках, где прятались ямочки — и неожиданно для себя разревелась. Он крепко меня обнял и шепнул на ухо. «Тебе нельзя нервничать, Зоя. Дай руку». Я послушно протянула ладонь, и он улыбнулся. Погладил тонкую кожу на запястье и спросил. «Готова?» Я кивнула. «Жаль, матушки нет рядом. Она бы многое отдала, чтобы обнять меня сейчас. Но я понимала, что не всегда всё складывается так, как мы того хотим». Томин предпочел оставить ее и своих близких в столице, где они защищены от нашествия монстров горной грядой и армии императора, и я мысленно согласилась с его решением. Слова брачного заклинания читал Лард Кравер, и им вторил Ихис, главный дух альтарьера. В храме женил священник, но дух рода тоже имеет право заверить подлинность печатей и узаконить брак. Никогда раньше не была на свадьбе, никто не приглашал. И теперь я с жадностью смотрела, как магия возникает из ниоткуда, сворачивается кольцами, тянется к нам серебристой ниточкой и змейкой скользит к запястьям. Овивает наши с Томиным руки, оплетает их и укладывается на запястьях в замысловатый узор. Я поднимаю глаза на Томина и улыбаюсь ему. Мне бесконечно жаль, что мы не смогли снять проклятие но какая-то часть меня согласна мириться и с этим. В конце концов, я же как-то с ним жила. Когда кожа на запястье начинает слегка покалывать, Томин резко дергается и связь разрывается. Магия рассыпается сотнями искр, и я изумленно таращусь на свое пустое запястье. Он что, передумал? «Портал!» Ихис ощеривается и шипит. «Это древний пожаловал в гости». Всё происходит так быстро, что я едва успеваю соображать. «Не гасить портал!» — громко приказывает Лард Кастар. «Пусть выходит!» В центре сада вспыхивает ярчайший свет и на мгновение ослепляет. Перед глазами плывут бордовые круги. Маги принимают боевые стойки, на их руках мерцают заклинания. Томин тянет меня за руку и хочет впихнуть в другой портал, чтобы таслать подальше но тот вдруг рассыпается на цветные всполохи. Тогда жених загораживает меня спиной и подталкивает прочь. Я пугаюсь и мгновенно чувствую, как по телу разливается знакомое ощущение дара. Отступаю в дальний угол, нащупываю ладонью рукоятку кинжала и затаиваюсь. Мне бы сбежать, но выход на противоположной стороне сада. Я стою в ловушке из двух стеклянных стен. Сестры Альтарьер отпрянули прочь. Рея прикрывает их щитом. Илиану загораживает собой Коронесса Равена, а их обеих Тириан. Искрящийся портал молниями стреляет в пространство. Те расходятся по кругу смертоносным хороводом. Краверы и Итлисы напряженно ждут появления противника. У каждого в руках сияет магия. Томин портал. Эрик атака. Эйнар — щит, Кастар — атака, Тириан — иллюзия. Образы мужчин вдруг раздваиваются и все смешивается перед глазами. Лиричная мелодия никак не вяжется с тем, что происходит. Часть свечей потухла, а огонь остальных сбивчиво мерцает. Но магия заливается от неестественным светом, поэтому я хорошо вижу портал. Оттуда выходит старый, совершенно седой незнакомец. Его окружают и сразу атакуют. Эрик выпускает соном рыжих стрел, но старик уходит в сторону, и они влетают в портал. Его разрезает пополам, заволакивает искрами и раскурочивает на части. Остатки молнии разбегаются по потолку и полу, а затем портал рассыпается на сияющую пыль и тухнет. Томин лишает древнего отходного пути. Длинные волосы старика — отливают голубым в синих всполохах магии. Он играючи отражает две атаки одну за другой. Красные звёзды Ларда Кастара гаснут на подлёте, а синяя волна Эрика захлёбывается и растекается по полу. Старик сыплет чем-то серым в ответ, и маги шипят от боли и бросаются в рассыпную. Щит Инара вскипает, и на него самого попадают опасные пылинки. Он морщится и трясёт руками. Раздаётся ругань. Древний метит в Тиреана, но попадает по иллюзии. Магический хлыст разрезает ее надвое и не причиняет вреда. Томин швыряет в противника три портальных сгустка, и они поглощают куски его плаща, но растворяются во встречном потоке магии. Пространство звенит, воздух накаляется, пахнет так, словно началась гроза. Меня пугает, что наши защитники не могут совладать с Древним, Он легко отбивает их атаки и испепеляет щиты. Я ничего не могу сделать, лишь смотрю, как ярко вспыхивают заклинания, их отражают маги и тут же пускают в ответ новые. Все горит и переливается, опрокидываются свечи, падают на пол горшки. Один летит в спину древнего, но шарахает в невидимую преграду и брызгает в стороны осколками и комьями земли. Время словно замедляет ход. Я вижу, как старик бросает в костаро-лиловую сеть, и тот падает на пол, корчится и дергается, но не может высвободиться. На защиту отца встает Эрик, и вскоре оседает рядом, его опутывает та же сеть. Томин заходит сзади, пытается навязать бой, но древний лишь отмахивается, и мой жених летит к стене, свозит с собой десятки горшков и впечатывается в каменную кладку. Гость переходит в наступление. Его заклинания спеленывают наших мужчин одного за другим, увивают фиолетовыми путами, стреноживают. И вскоре почти все лежат на полу. Из-за тени за спиной древнего скользит Кай. Он не идет, а бесшумно перетекает с одного места на другое и также бесшумно нападает. Он так быстр, что я едва замечаю, как он делает короткий выпад, всаживает старику под ребра кинжал и тут же отскакивает и наносит новый удар. Старик кидает в него заклинание, но то, словно стекает с Кая, не замедляет ни на секунду, и Кравер снова атакует, метит в горло. Но противник отступает, успевает закрыться, а затем срывает с шеи амулет и выплескивает на парня нечто горящее. Кая окутывает фиолетовое пламя, шипит горящая кожа, вспыхивает одежда. Я в ужасе зажимаю рукой рот, но Кай словно не замечает ожогов. Горит и при этом снова атакует, наносит несколько ударов кинжалом, рассекает старику руку, брызжет кровь, пахнет жареным мясом. Меня тошнит от вида обгоревшего Кая, но тот не сбавляет скорость, даже когда древний швыряет в него лиловую сеть. Та облепляет тело Кая, но не останавливает. «Да кто он такой?» «Он вообще человек?» Старик отступает, а затем обрушивает на Кая красно-желтое пламя, и тот падает на пол замертво, не шевелится, и лишь одежда продолжает тлеть на его теле. «Нет!» — кричит Оливия. Древний поворачивается к сестрам Альтарьер и Рея, скрипучим голосом говорит. «Вы мне больше все равно не нужны». В них летит заклинание. Эрик отчаянно дёргается на полу, но не может вырваться из пут. Заклинание тугим бордовым сгустком врезается в щит Реи, прошибает его насквозь и впечатывается в девчонок. Ларда Равена бросается прочь, утаскивает Илиану за собой, и они исчезают за дверью сада. Всё замирает. Томин лежит неподвижно. Я понимаю, что осталась одна. Становится тихо. Духи молча смотрят на поверженных защитников. Во мне кипят ярость и боль. Только плавная мелодия из шкатулки продолжает звучать. «Ихес!» — надсадно хрипит Амелия. На ее губах пузырится кровь. «Ихес не может причинить вреда альтарьеру. А я все еще альтарьер!» — скрипит древний в ответ. «Да чего же глупо!» «Неужели вы думали меня остановить?» «Мы уже остановили», — выплювывает Амелия. «У вас нет магов, чтобы управлять порталом». «Это верно, но я нашел другой путь. Жаль только, что времени не хватило, чтобы все просчитать. Зачем вы вынули столбы? С ними портал открылся бы через пару месяцев, не раньше». «Мы не знали», — убито отвечает Амелия. «Не знали», — передразнивает старик. «Ничего-то вы не знаете, зато везде лезете». «И братец ваш такой же непрошибаемый психованный идиот был. Я ему слово, он мне десять. Я ему о деле, он мне о себе любимом. И хоть кол ему в затылок вбивай». «Я ему о том, что портал надо закрыть, а он, что нужно собрать армию нежити и захватить власть в стране. Вот скажите, как с таким идиотом невменяемым договариваться?» «Вы сами виноваты. Из-за вас прокляли рот!» — шипит Амелия, откашливая кровь. «Это так. Признаю, что совершил ошибку». «Но я знаю, как ее исправить!» Старик повернулся к ирцегиням-альтарьер и стоит ко мне спиной. Я вынимаю кинжал из ножен и делаю маленький шаг. Никто не замечает, даже духи не смотрят в мою сторону. Мой дар окутывает меня целиком. Я чувствую его каждой частичкой тела. Крадусь. «Давай, Амелия, заговаривай ему зубы, тени время!» «Я уже близко». «Как?» — спрашивает она. «В этот раз закрыть портал не выйдет. Да я и не вижу смысла это делать. Альтарьеры выродились, проиграли, стали жалкими тенями былых предков. Я видел твоего никчемного отца, видел сумасшедшего Синвера и вижу тебя. Это тупик». «Это проклятие!» «Всё так, и есть только один способ от него избавиться!» «Какой!» — хрипит Амелия. «Умница! Я делаю ещё несколько шагов. Неожиданно старик подходит к полу лежащей у стены Эрцигини и садится с ней рядом на корточке. Смотрится чувственно. «Я совершил ошибку, и мне её исправлять!» «Синвер и его... Кхм, команда должны были помочь держать портал открытым, чтобы я всё успел. Но я с самого начала сомневался в успехе. Кровь алтарьеров нельзя приживить. Она либо есть, либо её нет». «Я не понимаю». «Конечно, ты не понимаешь. Ты ещё ребёнок, и мне жаль, что до такого дошло». «Мне больно видеть, насколько слаб стал наш род, и особенно больно понимать, что я сам тому виной. Но поверь, девочка, я никогда не думал, что всё обернётся именно так». «И что вы будете делать?» «Когда откроется портал, я вернусь на пять веков назад, когда никакого проклятия ещё не было. Мой отец всегда говорил, что все порталы связаны между собой» что это, по сути, один-единственный портал, который открывается одновременно во всех веках, раз за разом. Дыра не только в пространстве, но и во времени. И это так. Я знаю, что это так. Однажды закрывающий портал Мак прыгнул на 500 лет вперёд. Знаешь, что он сделал? Открыл портал в портале. Мне достаточно просто нащупать переход, и очутиться в моём времени, чтобы остановить себя самого. И тогда всё вернётся на круги своя. Я медленно крадусь, бесшумно наступаю на пол там, где нет черепков, сжимаю в руке кинжал. Мой дар надёжно скрывает меня. Меня нет ни для кого в этой комнате. Даже молчащие духи не чуют меня. Или просто не выдают. «А что будет с нами?» смотрит на него эрцигиней, искрящимися от боли глазами. «Вы не должны были появиться, и вас не станет. Поэтому мне без разницы, что будет с вами сейчас. Вас не должно было быть. Вы ошибка. Весь этот современный Долоран, в котором имя альтарьеров забыто, ошибка, моя ошибка, и я ее исправлю». «А ты уверен, что получится?» — с сомнением тянет Ихис. «Переход между порталами случился всего лишь один раз за всю историю рода». «Получится», — решительно отвечает старик. «Должно получиться. Я пять веков изучал время и кое-что о нем понял». «И что же, Антик?» «Ты остановишь себя сам?» Древний поднимается на ноги и смотрит на духов. Взгляд меняется, и я понимаю, что они важны для него. Я смещаюсь в сторону, чтобы снова оказаться у него за спиной. Осталось лишь несколько шагов. Я дойду. Мне есть за что бороться, даже если Томин погиб. «Ихис, за пять веков ссылки в другом мире я многое переосмыслил, и мне пришлось на многое пойти, чтобы не сдохнуть вдали от родных земель. Поэтому того, кого ты знал под именем Антиго, больше нет. Раньше у меня была только одна цель — вернуться домой. Я выживал, сражался и менял самое себя ради этого. Но когда я вернулся...» Оказалось, что ни дома, ни рода больше нет, а я давно бесплоден из-за ритуалов, на которые пошёл, чтобы выжить. И да, это тоже результат проклятия, я осознаю это. По мне оно било не меньше, чем по другим, хоть я о нём и не знал. Во мне теперь течёт очень разная кровь. И хоть я стал в разы сильнее, чем был раньше, но детей у меня не будет уже никогда». Вернувшись в альтарьер, я сначала подумал найти бастардов Синвера или заставить его зачать с девочками, чтобы воспитать этих детей как настоящих альтарьеров. Но увидел, какими ничтожествами стали мужчины рода, и отказался от этой затеи. Не мог понять причин, почему угас род. Начал искать информацию, и тогда узнал о проклятии. Попробовал его снять и понял, что это невозможно. Разочаровался Осознал, что проклятие уничтожило Все, что было мне дорого И принял это наказание За свою гордыню и спесь Но у меня Еще есть шанс Все исправить Есть шанс вернуться назад И изменить историю Что ж Меняй Соглашается Ихис Ты прав Рот угас и попытки раздуть былой огонь лишь взметают залог. Действуй, антик, но оставь этих мальчиков и девочек в живых. Они все равно не смогут тебе помешать, не заставляя меня смотреть, как альтерьеры убивают друг друга. Я уже за спиной древнего. Меня так никто и не почуял. Никто не взглянул в мою сторону. Никто даже не вспомнил о том, что в саду была еще и я. «Нет, я предпочту от них избавиться. Они могут вмешаться в работу портала», — возражает древний. «Они не знают, как это сделать», — откликается другой дух. «Тем не менее, никто не должен мне помешать», — заявляет старик. «Почему же никто? А как же я? Я хочу помешать». «А я не соглашусь с вами», — вклинивается в разговор с Алиша. «У этих детей есть будущее. Их дети родятся столь же сильными, как предки. Я позаботилась об этом. Я не верю Антигу. Он уже предал наш род. Ему нельзя доверять». «Я раскаиваюсь в том, что сделал Салиша, и докажу это», — решительно говорит старик. «Я делаю последний шаг. Не люблю предателей». Не верю их раскаянию. И не хочу, чтобы меня исправляли, как чью-то ошибку. Не хочу, чтобы мою жизнь стирали. Я едва успела ее начать. А еще не хочу, чтобы мои дети родились проклятыми или не родились вовсе. И не древнему это решать. Есть другой способ снять проклятие. И другой способ закрыть портал. Я замираю в пяде от древнего, крепче сжимаю рукоятку клинка, И с размаху всаживаю ее ровно в основание черепа, над первым шейным позвонком. Острое лезвие легко входит в плоть. Тело старика дергается, по нему проходит судорога. Его руки взметаются к шее, ноги подгибаются, и он заваливается вперед. Но я хватаю его за шкирку и вдавливаю клинок еще глубже. Чувствую, как острие упирается ему в лоб изнутри. «Меня мутит». Но я не выпускаю кинжал. Слышу последний булькающий выдох древнего. Держу крепко, пока тело старика содрогается в агонии. Вижу, как он умирает и понимаю. Кролика жальче! Наложенные древним магические путы внезапно растворяются, и Эрик одним скачком оказывается на ногах. Подлетает и полосует древнего по горлу. Разжимаю ладонь. Отпускаю рукоять кинжала и отступаю. Эрик одним рывком отрезает древнему голову, и та со смачным стуком падает на пол. Я расслабляюсь и отзываю свой дар. Появляюсь там, где стою, и Эрик вздрагивает при виде меня. Пристально смотрю на Ихиса и говорю то, что никак и никогда не смогла бы сказать духу. «Предатель!» Ихис поворачивается ко мне, и на его лице появляется издевательская ухмылка. «Предатель!» Снова выдыхаю я, не глядя, как поднимаются с пола маги и кидаются к своим парам. «Чтобы предать, надо сначала что-то пообещать. Не помню, чтобы я что-то тебе обещал, Зоя», — насмешливо отвечает Ихис. «И потом я даже пытался сохранить вашу жизнь. А что до плана Антиго, он вполне мог бы сработать, почему нет?» «Успокойся и послушай, девочка», — вмешивается Салиша. «Мы действуем в интересах всего рода, а не в интересах одного единственного его представителя. Именно поэтому ты носишь под сердцем детей, которых не планировала и не хотела. Так лучше для рода. И ты сегодня совершила поступок, показавший, что ты достойна нашего рода». «Твой дар не случайен. Ты не случайен. Ты нужна, Альтарьера!» «Ты сняла проклятие именно тогда, когда это было важнее всего!» «Но Ихис...» «Если бы Ихис хотел, чтобы у тебя ничего не вышло, он бы расплылил в воздухе твой кинжал и предупредил Антига. Мы наблюдали, Зоя». «Мы старше Антиго на тысячи лет и знаем, иногда событиям нужно позволить случиться. Не ожидаешь же ты, что мы все будем делать за вас? Для рода лучше, если выживет сильнейший. Сегодня сильнейшая ты, поэтому ты выжила. Значит, для рода это хорошо!» «Я не понимаю». Не хочу понимать. Меня злят ее слова, и злит их пустой бессмысленный пафос. Но Томин... Сейчас Оливия придет в себя и позаботится о них с Каем. Затем мы завершим брачные обряды и начнем ритуал. Теперь, когда проклятие снято, у нас должно получиться, говорит Ихис. Ни капли жалости в его словах по отношению к Оливии, которую пытается привести в чувство старшая сестра. Камелии уже подоспел Эрик, упал на колени возле неё и спрашивает. «Как ты?» «Живая». Язык сильно прикусила, когда упала. Утирает она кровь с губ. «Живот не тянет, не болит?» «Пока вроде нет», — тихо отвечает она и осторожно хлопает сестру по щекам. Оливия, солнышко, у нас только один целитель, и это ты. Рея тоже в отключке. «Сейчас позову маму», — говорит Эрик и поворачивается к сестре. Инар, шатаясь, подходит к Рее и сотворяет заклинание. Вспыхивает магия. Единственные, кто еще бездвижно лежат на полу, — Кай и Томин. Я бросаюсь к жениху.